Вы, по крайней мере, позволите нам, княгиня, показать вам достопримечательности этого парка, которым мы так гордимся. Я вышла из своего экипажа, а наследный принц занял мое место. Мы провели в этом великолепном саду более часа. В течение его я не могла довольно надевиться высоким дарованием его светлости. Затем мы подъехали к дворцу, и я не могла отказаться войти в него. Я всегда делаю это неохотно, но их светлости были так добры ко мне». Вечером был прекрасный концерт и великолепный ужин. И, в общем, мы провели время чрезвычайно приятно. Нас осыпали любезностями, а когда я собралась уезжать, Марка графиня объявила мне, что наши люди уже перевезены в замок и что она ни за что не разрешит нам ночевать в скверной гостинице. Так как я спешила, она соглашалась отпустить нас на следующий день в какой угодно ранний час, не повидавшись со мной еще раз». И просила только сказать, к которому часу нам приготовить завтрак и лошадей. Мои друзья и я были размещены роскошно и удобно. На следующее утро мы уехали так рано, что весь двор почивал еще в объятиях Морфия. Я не стану говорить о прекрасной стране, которую мы видели, и об удовольствии, какое испытываешь, наслаждаясь разнообразными картинами, когда едешь вниз по Рейну. Все это описано пером лучшим, чем мое». В Дюссельдорфе я посетила картинную галерею и не могла не заметить ее директору, что он поместил в амбразуре окна великолепного Рафаэля, изображавшего Иоанна Крестителя, которого он не сумел распознать, вследствие того, что картина была написана его второй манерой. Не стану рассказывать, какие города я посетила и прочее, так как вовсе не намереваюсь давать подробное описание своего путешествия. Во Франкфурте я с удовольствием свиделась с госпожой Вейнхахт, вдовой негацианта, прожившего 20 лет в России. Я знала ее в детстве, и ради нее пробыла лишний день во Франкфурте. Детство мое было счастливее моей последующей жизни, вследствие чего мое воображение естественно искало светлые точки в прошлом, чтобы остановиться на ней. Я познакомилась также и с младшим из братьев Орловых, Владимиром. Он был человек ограниченный, «Вынесший из своего пребывания в немецких университетах только педантичный тон и ни на чем не основанную уверенность в своей учености. Он вступал в споры со мной, как и со всеми своими собеседниками. Он принимал все софизмы Жан-Жака Руссо за силлогизмы и в полном объеме воспринял все рассуждения этого красноречивого, но опасного писателя». В то время я далека была от мысли, что он будет стоять во главе Академии наук в Петербурге, что после него будет занимать это место директора такая бездарность, как домашний вставленник Орловых, и что, наконец, я вступлю в эту должность после него. В СПА я познакомилась с принцем Эрнестом Макленбург-Стрелицким и с принцем Карлом Шведским, впоследствии герцогом Зудерманландским, занимавшим половину дома, нанятого мною в Ахене. Он также приехал в СПА лечиться от ревматизма. При нем состоял гувернер, господин Шверин, а свита его состояла из капитана Гамильтона и еще одного офицера. Шверин очень стеснял его в расходах, так как, очевидно, не располагал большой суммой для путешествия принца. «Мы по целым дням бывали вместе, и я хорошо узнала его. Он не любил ни королевы своей матери, ни старшего брата и уверял, что имеет все шансы взойти на престол, так как его брат будто бы не мог иметь детей. Когда его брат объявил нам войну, а он, будучи тогда уже герцогом Зудерманландским, командовал шведским флотом, я раскрыла императрице его характер, и она увидела, как ей легко будет обратить его против своего брата. Приближалось время, когда моим друзьям приходилось уезжать из СПА, а мне возвращаться в Россию. Мы очень грустили при мысли о предстоящей разлуке, Однажды вечером мы во время прогулки с печалью говорили о нашем отъезде. На променад Десепт-Хурс был заложен фундамент дома довольно больших размеров. Я обратилась к мадемуазель Гамильтон со словами. «Обещаю вам, что через пять лет я вернусь в СПА и найму этот дом для вас и для меня. Кажется, в нем свободно поместятся обе наши семьи. Если вы приедете раньше меня, наймите его для нас двух». Я сдержала свое слово Не прошло пяти лет, когда я вернулась в СПА и, приехав раньше мадемуазель Гамильтон, наняла через посредство своего банкира назначенный дом. Из СПА я поехала в Дрезден на несколько дней, которые провела почти целиком в картинной галерее, на которую я не могла довольно насмотреться и надивиться. В Берлине меня приняли так же любезно, как и в первый раз». Наш министр-князь Долгоруков был мне очень предан, и я со своей стороны искренне ценила его добродушие и просвещенный ум».